За что Иван-царь убил Ивана-царевича? После смерти сына Иван Грозный прожил еще три года. Все это время он тосковал ужасно, не знал мирного сна, ночью, как бы устрашаемый привидениями, скакивал, падал с ложа, валялся среди комнаты, стенал, вопил, утихал только от изнурения сил. Забывался в минутной деремоте на полу, где клали для него тюфяк в изголовье. Ждал и боялся утреннего света, боясь видеть людей и явить им в лице своем муку сына убийцы. Карамзин об истории государства. В жизни Ивана Грозного, который вошел в историю как беспощадный тиран, было, пожалуй, только два трагических события — Смерть любимой жены Анастасии и их сына Ивана. Царевич был единственным по-настоящему близким человеком для монарха. В нем Иван Васильевич готовил второго себя. С самого раннего возраста царь приобщал сына к государственным делам. Они вместе присутствовали в Боярской думе, объезжали страну, принимали иностранных послов. Не забывал правитель и о другой стороне воспитания наследника. Иван наравне с родителем участвовал в многочисленных оргиях и убийствах. Казалось, царь делал все для того, чтобы сын был виновен во всех смертных грехах и не мог упрекнуть в них отца, чтобы Россия не ждала никаких изменений в своей судьбе с приходом царевича к власти. Наследник хорошо усвоил уроки отца, был своим своенравен хитер, жесток, сластолюбив. В угоду родителю и по собственной прихоти менял жен и любовниц, иногда даже делился наложницами с отцом. Но вместе с тем в политических делах проявлял большую осмотрительность и даже дерзал указывать царю на ошибки. Согласно историческим данным, это и стало причиной его ссоры с отцом и, как следствие, гибели. Во время переговоров о мире с польским королем Штефаном Батори, царевич в сопровождении бояр явился к монарху и требовал, чтобы он послал его с войском освободить Псков и изгнать неприятеля из русской земли, тем самым восстановив ее честь. Иван Грозный пришел в ярость. — Мятежник, ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола? В приступе гнева царь замахнулся жезлом на сына. Но находившийся рядом Борис Годунов попытался предотвратить драку, за что был жестоко избит царем. После этого Иван Грозный вернулся к сыну и сильно ударил его по голове острым жезлом. Вот как описывает дальнейшее развитие событий Карамзин. «Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Тут исчезла ярость Иоаннова». Побледнев от ужаса, в трепете, в выступлении он воскликнул ⁇ Я убил сына ⁇ и кинулся обнимать, целовать его, удерживал кровь, текущую из глубокой язвы, ⁇ плакал, ⁇ рыдал ⁇,⁇ звал ⁇ лекарей, молил Бога о милосердии, сына прощения ⁇ Но суд небесный свершился. Царевич ⁇ лыбазал руки отца нежно изъявлял ему любовь и сострадание, убеждал его не предаваться отчаянию, сказал, что умирает верным сыном и подданным. 19 ноября 1581 года царевич скончался в Александровской Слободе, а через несколько дней был похоронен в церкви святого Михаила Архангела. Смерть сына тяжким бременем легла на плечи Ивана Грозного. Он прекрасно понимал, что своей рукой погубил не только самого родного человека, но и будущее своей династии. Младший сын Федор был совершенно не способен к управлению государством». В различных источниках называют и другие причины роковой ссоры между Иваном Грозным и наследником. Одна из них довольно банальна — отец и сын не поделили любовницу. Другая также связана с безответной любовью царя к женщине. Только на этот раз объектом страсти была Елена Шереметьева, третья жена наследника Ивана, признанная красавица. Согласно другой версии, в пользу которой свидетельствует Антонио Пассивино, папский легат, находившийся в то время в России, Ивану Грозному не нравилась ни одна из трех жен царевича. Царь настоятельно рекомендовал сыну избавиться от них. Так две первые жены Сабурова и Пороскева Михайловна Соловая были насильно пострижены в монахини. В 27 лет царевич предпринял очередную попытку наладить личную жизнь и женился на Елене Ивановне Шереметьевой, которой также не понравилось свекру. Однажды царь вошел в дворцовые покои и увидел ее в одной рубахе. По понятиям тех времен это было достаточно нескромно. Женщина считалась одетой, если на ней было не менее трех рубах. Невзирая на беременность Елены, царь начал избивать ее своим посохом. Царевич, прибежавший на крики жены, естественно, пытался вступиться за нее. В ходе завязавшейся драки Иван Грозный нанес сыну тот самый злополучный удар посохом по голове. Следующей ночью Елена родила мертвого ребенка, а через несколько дней царевич скончался от раны и душевного потрясения. Интересную версию выдвинули в 1963 году исследователи останков царской семьи. Результаты анализа показали высокую концентрацию ртути – более 1 грамма – и мышьяка – 0,26 мг в костях царевича Ивана – практически такую же, как и у самого Ивана Грозного. Есть смутные указания на то, что, боясь отравления, отец с сыном приучали свой организм к ядам, принимая их маленькими порциями. По мнению ученых, состояние организма царевича было таково, что если бы он и не получил смертельный удар по голове, то все равно через некоторое время умер бы от хронического отравления мышьяком и ртутью. Вполне возможно, данные химические вещества были составной частью лекарств от венерических болезней, которыми вполне мог болеть царевич, ведущий далеко не благочестивый образ жизни. Ответ на вопрос, каким образом попали яды в организм наследника Российского престола, до сих пор остается тайной. Нет и четкого ответа относительно того, что послужило причиной ссоры между отцом и сыном. Ясно одно. Смерть Царь стала своеобразной карой, небесной для Ивана Грозного, на совести которого были тысячи загубленных жизней.